Глава 49. Сергей. За 6 часов до. С момента, как Юля переслала мне СМС Снежанны, прошло несколько часов. Но сейчас, стоя перед дверью ее квартиры, понимаю, что мое негодование ничуть не уменьшилось. Каждый раз, когда я думаю, что был чересчур суров с ней, она доказывает, что я заблуждался. Экс-жена настолько уверилась в безнаказанности своих незрелых поступков, что сорвала резьбу даже с моего терпеливого отношения к ней, как к матери моего единственного сына. Вся жизнь для нее — глянцевое развлечение, не имеющее подлинной ценности, блестящая обертка, без содержимого. Именно поэтому она, не задумываясь, очерняет меня в глазах сына, потому и Юлины успехи уничтожила одним звонком, плюсом наговорив оскорблений. Эта женщина не придает значения словам, не имеет ни малейшего представления о ценности репутации, и ей неизвестно, каково это — добиться чего-то собственным трудом. Печально, что урок ей преподать придется именно мне, потому что дела я привык решать в рамках мирных договоренностей. С ней не выходит. Мне приходится простоять под дверью около минуты, прежде чем бывшая жена открывает дверь. Завидев меня, несколько раз хлопает глазами комкая пояс шелкового халата. Нет, Снежанна совсем не глупа. Уже через пару секунд в ее глазах мелькает испуг напополам с готовностью обороняться. Прекрасно понимает, что я не на родительские посиделки к ней заехал. Так почему же наш последний разговор ее от оскорблений в Юлин адрес не остановил? Знает ведь, что я одним щелчком пальцев ее на улице оставить могу в одном этом халате. Неутешительный ответ напрашивается сам собой. Виной тому годами вскормленная вседозволенность. Не знает она настоящей жизни, и сейчас мне придется погрузить ее в 3D-реальность. «А ты чего здесь, Сереж?» По утреннему бесцветные губы Снежанны расплываются в невинной улыбке. «Позвонил бы пораньше, я бы чай заварила. Проходи». Я переступаю порог прихожей и машинально оцениваю обстановку. Ремонт, каким был пять лет назад, таким и остался. А ведь, помнится, я ей денег перечислял на новый в прошлом году. Я к тебе с плохими новостями, Снежанна. Перехожу к сути того, для чего приехал. В этой квартире ты больше не живешь. И машины у тебя больше нет. Сутки тебе для того, чтобы вывести вещи. Лицо Снежанны бледнеет идеально гармонируя с выбеленным цветом волос, и она отшатывается назад с суеверным ужасом в глазах. Это все, о чем я хотел тебе сообщить. Новые владельцы приедут через два дня, и лучше бы тебе здесь в этот момент не находиться, если не хочешь получить судебный иск. Вряд ли хороший юрист сейчас тебе по карману. Я разворачиваюсь, чтобы уйти, но рука, отчаянно впившаяся в мой локоть, меня останавливает. — Сереж, Сереж! Взгляд Снежанны мечется по моему лицу, словно ища признаки того, что я шучу. А я не шучу. Ты чего? Что за глупости, а? Куда я пойду? Где жить буду? Сорокиной позвони. Может быть, они тебя с мужем приютят на первое время? Я успеваю испытать лишь небольшой укол жалости к этой обезумевшей от страха женщине, прежде чем он исчезнет от яростной вспышки ее негодования. «Это все она, да? Она тебя настраивает против меня, против твоего сына. Совсем ослеп от любви своей, Сереж. Она же...» Очевидно, поднявшийся гнев написан у меня на лице, потому что Снежанна, вытянувшись струной, резко замолкает. «Еще одно слово в ее адрес, и ты вылетишь за дверь этой квартиры раньше, чем из нее выйду я». «А теперь послушай внимательно, потому что больше я этого повторять не буду. Никто и никогда меня против сына не настроит. Это раз. Юлиной вины в том, что с тобой происходит, нет абсолютно никакой. Есть только твоя вина. Все, что с тобой происходит, — это эхо твоего многолетнего тунеядства, безалаберности, потребительского отношения к людям и неумения ценить то, чем тебя наградила жизнь». «Если бы ты не поливала меня помоями в глазах нашего сына, не пыталась бы вредить близким мне людям и испытывала хотя бы толику благодарности за то, что на протяжении двадцати лет я обеспечивал твою безбедную жизнь, так бы и продолжала прожигать годы на курортах. Ты во всем виновата сама. Обдумай это на досуге и хотя бы раз в своей жизни сделай правильный вывод». В течение нескольких секунд Снежанна смотрит на меня широко раскрытыми глазами, после чего пятится назад и оседает на кушетку, придавив собой одну из сумок. — Я перед ней извинюсь, — глухо шепчет, глядя перед собой. — Я попрошу у нее прощения и больше никогда не побеспокою. Только не выкидывай меня на улицу. У меня же ничего нет. Моя жизнь кончится. — А раньше ты о чем думала? — Молчит. «Не думала, потому что...» «Я буду хвалить тебя перед Димой». Ее голос звенит таким отчаянием, что даже смехотворность этой фразы не вызывает во мне раздражения. Становится ее жаль. Эту женщину, которая за свои сорок лет так и не познала разницу между человеческим счастьем и восторгом от покупки дорогой сумки. Кстати, по поводу Димы. В случае... Согласие учебу он будет заканчивать в Швейцарии. Твоя задача — держаться от его решения в стороне. Поняла меня?» — кивает. «Сейчас Снежанна на все согласна. И даже судьба сына ее не слишком заботит. Я, напротив, в последние дни много о нем думал и пришел к выводу, что для того, чтобы вдохнуть в Диму новые амбиции, необходимо вытащить его из привычного окружения. Нечего ему!» С пустоголовыми мажорами, подобно его матери, жизнь прожигать. — Сереж, в последний раз, поверь мне, пожалуйста, живи со своей Юлей, хоть женись на ней, я слова плохого не скажу. — Спасибо за благословение. Возможно, так и сделаю. В глазах Снежаны проносится изумление, но ей хватает ума никак не комментировать мою фразу. Извиниться перед Юлей тебе в любом случае придется, а об остальном еще подумаю. Я дам тебе знать, куда подъехать. Снежанна едва заметно кивает, после чего я выхожу за дверь. Теперь я, наконец, могу поехать к моей Рязанке. Последний разговор с Юлей окончательно убедил меня в том, что в городе, с которым ее связывают прошлые отношения с моим сыном, Нам будет сложно. Нет гарантии, что Снежанна сдержит свое слово и, успокоившись, не начнет вновь пакостить. Так же, как нет гарантии, что кто-то из Юлиного окружения не заденет ее неосторожно брошенной фразой. Наш союз еще долгое время будет вызывать общественный резонанс, а потому лучшим выходом будет увести ее из Москвы. Университет мой ассистент уже подыскал. Да и в доме, который я купил, ремонт почти закончен. Квартиру я решил продать. Приводить Юлю туда, где ночевала другая женщина, будет неправильным. Теперь главное, чтобы она согласилась. А с остальным как-нибудь решим. Юля. Здравствуй, Юля. Выдавливает Снежана с таким трудом, как если бы температура воздуха была минус 40 и ее рот сковала от холода. Пальцы, сжимающие клатч, белеют – а на виске нервно бьется голубоватая вена. В памяти слишком свежи воспоминания о том, как нас с Сергеем застал Дима, который, между прочим, был куда вменяем, чем его мать, поэтому ее появление на короткое мгновение сковывает меня паникой. Но затем я напоминаю себе, что этой женщине ничем не обязана, и Молотов, собственно, тоже. И, быстро сжав пальцы Сергея в знак того, что со мной все в порядке, иду к своему стулу. «Присаживайтесь, Снежана Борисовна. Старая звучать спокойно, но выходит у меня неважно. Я слишком взволнована и слишком зла на эту женщину за доставленные неприятности». «Я... ненадолго». Бормочет та, и от меня не укрывается, что она всячески избегает смотреть на Сергея, который пристально за ней наблюдает. Я опускаюсь на стул и, не зная, куда деть руки, складываю их на коленях». Надо же было ей заявиться в самый неподходящий момент. Не дала мне как следует посмаковать новообретенный титул королевы единорогов. С другой стороны, есть целая вечность, чтобы его смаковать, потому что теперь Сергей от меня не избавится. Я хотела сказать... Голос Снежаны истерично взвивается вверх. Хотела попросить у тебя извинений за ту ситуацию с твоей работой. Я была не права. «И за те слова, что я сказала тебе по телефону». Она мельком смотрит на Сергея и спешно добавляет. «И в сообщении». «От услышанного я испытываю смешанные чувства. Облегчение, что она не стала скандалить, удовлетворение, что справедливость восторжествовала, и жалость. Добрая у меня душа, как ни крути, а у Снежаны уж слишком униженный вид, чтобы ее не пожалеть. Догадываюсь, той, кто относит себя к сливкам московской элиты не просто даются извинения перед осадком Рязанской провинции. «Спасибо вам за...» «И я хочу пожелать вам с Сергеем счастья!» перебивает Снежана, при этом морщись так, что становится ясно. «Никакого счастья она нам не желает. Скорее мечтает о том, чтобы после сегодняшнего ужина я слегла с несварением. К счастью, ее благословение мне не нужно. Судьба и так обеспечила меня всем, о чем я только могла мечтать». «Спасибо, Снежана Борисовна. Сдержанно киваю ей. Мне очень приятно, что вы нашли в себе силы принять наши с Сергеем отношения. Благодарю за проявленное великодушие». Тоже, конечно, фальшиво прозвучало, но, как говорится, баш на баш. У каждого из нас троих в этой пятиминутной постановке своя роль, а статуэтку за хреновую актерскую игру мы со Снежаной поделим. «Ну, тогда я пойду». Бывшая жена Сергея изгибает губы в жалком подобии улыбки и, получив от него одобрительный кивок головой, удаляется под агрессивный цокот каблуков. «Что это было?» С улыбкой смотрю на своего мужчину, который с невозмутимым видом делает глоток воды. «Ты о чем?» «Не делай вид, что ты не в курсе. Это ты заставил Снежану извиниться передо мной. Честно говоря, я не была уверена, что она сумеет договорить». Не веришь в искреннее раскаяние? Сергей насмешливо и сексуально вздергивает бровь, вызывая желание оседлать его на глазах у всего ресторана. А как же твоя неистребимая вера в людей? М -м, в последнее время я стала жутко мнительной. Нервозность от встречи с несостоявшейся свекровью окончательно отпускает меня. И теперь я в полной мере могу насладиться послевкусием самого счастливого момента, за мои неполных 22 года жизни. Хотя почему после вкусем? Самое лучшее ведь только начинается. Если уж у меня появилось свободное время, и ты планируешь провести здесь неделю, может быть, мы могли бы съездить вместе ко мне домой? Я с волнением смотрю на Сергея, ожидая, как он отреагирует на предложение, недвусмысленно намекающее на знакомство с моими родителями. Мама и папа должны узнать моего избранника — Моё подсознание оказалось на удивление мудрее меня самой. Встречу с Димой, за которого я собиралась выйти замуж, я по каким-то причинам откладывала до последнего. Конечно, когда мама узнает, что я, подобно чемпионскому вымпелу, перешла от сына к отцу, её осуждение мне вряд ли удастся избежать. Но это ничтожная плата за шанс быть с любимым человеком. Можно годами оглядываться на мнение окружающих, отказывая себе в желании поступать так, как хочется. А можно просто принять факт, что наша жизнь принадлежит лишь нам самим. И право на счастье никто нас лишить не в силах, пока мы сами его не отдадим. Лично я свою никому отдавать не планирую. Мне потребуется пара дней, чтобы провести их с сыном перед нашим отъездом. А после этого я весь твой. проведешь мне экскурсию по Рязани? Уф! «Может, мне воздастся за защиту бабушки с батонами? Чем я заслужила этого великолепного, порядочного, умного и благородного мужчину, который, ко всему прочему, еще и сказочно богат? Ой, ну а впрочем, все закономерно. Я и сама ничего. Я тебя очень люблю, знаешь, и готова ждать, сколько придется». «Знаю, Юль». «Сергей улыбается моей любимой улыбкой, которая, хочу верить, эксклюзивно принадлежит мне одной» затягивать не в моих интересах. Я тебя и так 20 лет ждал.